Северный Кавказ утверждение в закавказском крае поставило на очередь другую задачу – обеспечить правильное общение с ним сушей, не одним морем. И так как на пути стояли полудикие народы Северного Кавказа, то военные действия были направлены в эту сторону. Война на Кавказе велась упорная и кровопролитная, совсем особенная, не похожая на другие русские войны. Собственно, сражений, когда противники сходятся большими массами, не велось почти вовсе. Зато постоянно происходили мелкие схватки и стычки, устраивались засады или нападали в одиночку. Боролись не армиями, а отдельными отрядами. На Кавказе постоянно приходилось пробиваться то через высокие горные перевалы, то через лесистые ущелья вести борьбу с природой не меньше, чем с самим человеком. Набеги сопровождались разорением горных аулов и казацких станиц, угоном скота, захватом аманатов, заложников с той и другой стороны. Подобно тому, как в старину в московском государстве устраивались против татар засечные линии, так и теперь вдоль берегов степных рек воздвигались Станицы. Валились леса, ставились дозорные вышки, посылались наблюдательные разъезды, предпринимались карательные экспедиции. Всякое продвижение вперед добывалось сбою. Кавказские горцы... Будучи ревностными мусульманами, фанатически отстаивали свои сакли и родные горы. Их мюриды и имамы неустанно проповедовали священную войну против ненавистных гяуров. Война велась почти 40 лет, 1825-1864, и доведена до конца лишь в следующее царствование. Характерные особенности этой войны и обстановка, в какой она велась, нашли яркое отражение в нашей художественной литературе. Герой нашего времени Лермонтова, набег, казаки и рубка леса Толстого. Киргизская степь и Средняя Азия Долгое время река Яик, Урал, служила в нижнем своем течении крайней границей русских поселений к востоку от Нижней Волги. Яицкие казаки несколько выше к северу... Проникновение русского влияния встречало меньше затруднений. Там жили башкирские племена более податливые, более слабые силами и вследствие гористости своей территории более разрозненные, менее сплоченные. Здесь же За Нижним Яиком начинались воинственные племена киргизские, к тому же они жили в открытых степях, где бороться с ними было значительно труднее. Хотя в царствовании императрицы Анны Иоанновны русская граница была продвинута несколько вперед и выше по течению Урала построена крепость, нынешний город Орск, Но после того всякое новое продвижение надолго приостановилось. Лишь сто лет спустя император Николай сделал серьезную попытку пройти всю степь и утвердиться на низовьях реки Амударьи в Хивинском оазисе. Но хивинский поход графа Перовского стоил больших жертв и кончился, полной неудачей. 1839 год. Однако он послужил хорошей школой, научив, что надо делать во избежание на следующий раз допущенных ошибок. В царствовании императора Александра II предприятие было возобновлено в больших размерах и с лучшими результатами. Завоеваны бухаран, 1862-й, Хива, 73-й год, и Кокант, 1876-й. Новые владения обеспечили России господствующее положение в Средней Азии, и с этой поры борьба с Азиатским Востоком в том значении, с каким она велась еще со времен Владимира Святого, Мстислава Удалова, Дмитрия Донского, отошла навсегда в область истории. Б. Ближний Восток. На ближнем европейском востоке Турция и балканские славяне, политика императора Николая богата печальными противоречиями, неизбежный результат несогласованности национальных интересов с принципами священного союза, который преемник Александра I, подобно тому, тоже положил в основу своих международных отношений. Кучук-Кайнарджийский договор 1774 года, поставивший всех подданных христианского исповедания славян и неславян одинаково, Под исключительное покровительство России и тем самым узаконивший ее право вмешиваться во внутренние дела турецкого государства ясно указывал путь, по какому следовало идти русской политике — помогать балканским славянам в освобождении от мусульманского ига и обеспечить им самостоятельное политическое существование. С другой стороны, материальные интересы России требовали свободного прохода торговых судов через Босфор и Дарданеллы. И главное – возможности в случае войны запереть вражеским военным судам доступ через эти проливы в Черное море. Но император Николай, желая покровительствовать своим единоверцам, решительно отказывался признать за ними право подняться против своих вековых притеснителей, видя в этом действие революционное, противное столь дорогим его требованиям легитимизма, и вместо того, чтобы содействовать распадению Турции, этого больного, как он сам выражался, человека, он предпочел поддерживать его существование. Христианская рая, угнетенная и беззащитная, видела в могущественном православном царе естественного своего защитника, единственного покровителя и заступника. Николай же не сделал ни малейшей попытки использовать такое отношение, что было бы в интересах одинаково и балканских христиан, и самой России. Наоборот, Из опасения, как бы заговоры, направленные против оттаманской порты, не вызвали всеобщего революционного пожара на Востоке, он открыто осуждал их и предлагал султану, в случае надобности помочь ему усмирить возмутившихся подданных и вернуть их к покорности. А сербов и болгар заранее предупредил, чтобы... Они отнюдь не надеялись на поддержку России. Когда те прислали в Петербург своих доверенных с секретными предложениями, их не только не выслушали, но даже выслали из столицы. Такое отношение к движению и заветным надеждам балканских славян было на руку европейским державам. Ввиду отказа русского царя помочь своим единоверцам освободиться от ненавистного турецкого ига, они, Англия и Франция, не упустили благоприятного случая занять на востоке Европы то положение, которое Россия уступала им добровольно. Славянская политика императора Николая объясняется не одним только отвращением, какое вызывала в нем революция и все, что носило ее отпечаток, но также непониманием, в чем состояли настоящие национальные интересы России, забвением тех обязанностей, какие налагало на нас все наше прошлое. Сознание крепкой духовной связи с православным, славянским миром, столь живое и сильное во времена московские, стало заметно глохнуть, начиная с XVIII века. Привилегированное положение дворянства со времени императриц Анны, Елизаветы и Екатерины, европеизация высших слоев русского общества, в сущности тех же дворян – разобщили эти слои от остальных слоев, средних и низших, и заглушили национальную идею. Хотя правительство и либеральная часть общества жили в разладе между собой, они одинаково отрицательно относились к нашей московской старине. Исключения были редки. Бюрократизм и консерватизм одних И европейский либерализм других в данном случае мало чем различались один от другого.